Лето в тот год выдалось жарким, и вода нестерпимо манила к себе. Я сидела на узком мосточке, свесив ноги и прижавшись головой к жердине. Деревня на том берегу полыхала, оттуда несся хохот разбойников и предсмертные хрипы, слушать которые было невыносимо. Поэтому я пела, позвякивая козьим колокольчиком. Колокольчик звенит, диги дом, он поет о том, как прекрасен мой дом, голуба там вода, зелена трава, там растут цветы, там гуляю я. Дигидон, диги колокольчик звени, он в волшебной стране, мое сердце хранит. Дигидон, дигидон, колокольчик поет, Как его душа в моей песне живет. Длинные зеленые водоросли, извиваясь, Танцевали подо мною в быстрой воде. Иногда под ногами проплывали лоскути чужой одежды И бурые струйки, О происхождении которых я не желала задумываться. Я просто смотрела на текучую воду, Смотрела до тех пор, пока не выплыла ко мне из зеленой глубины, знакомое до обморочного страха лицо. Мое. Берег был пуст, не летел, рассекая небесную синь, ворон. Не спешил спасать меня рогатая анчутка. Не слышно было ржание индрика и звонкого смеха березины. Все было погублено мною безвозвратно. Всхлипнув, я соскользнула с мостком вода хлынула в нос рот и горло не умирай слышишь мать твою верелея кто то прыгал у меня на груди, а стоило мне собраться с силами чтобы крикнуть как этот некто припал к моим губам и силой вдул в меня воздух в глазах потемнело от негодования я взмахнула руками и зашлась кашлем перед глазами стояла зеленая муть реки. Я с трудом перевалилась на бок, чувствуя, что меня сейчас вывернет от запаха тины. «Живая! Все! Живая!» Я потрясла головой, с трудом соображая, где я и что происходит. В углу кто-то жалко скулил. «Это не я! Она сама!» И слышались смачные шлепки. Первое, что я увидела, — развернутые на пол заимки крылья Индрика. И одного этого мне хватило, чтобы испытать огромное чувство счастья. Только потом я начала понемногу приходить в себя, поняв, например, что Вилли придерживает меня за талию. В углу скулит Зорина воинство, прижатое аэроном. Кузьма ошалело трясет головой, а бедная овечка мечется от стены к стене, словно полоумная. «Что?» — сиплым, не своим голосом выдавила я. Вилли меня, по счастью, понял сразу, И заглядывая мне в глаза, огорошал. Ты чуть не утонула. Как? Не поняла я. Тряхнула головой, пытаясь сообразить, какое время года на дворе. За дверью не истовствовала в юга, но я была сырая насквозь. Хуже того, под ногтями был речной песок, а в волосах водоросли. Этот гад, чуть тебя не угробил? Ревом ревел Индрик, пиная мелкую нечисть, в которой я с трудом узнала баечника. «А эти щенки его подначили!» Оставив плачущего сновидца, он пошел на Велия, злобно прижимая уши и щери совсем не лошадиные клыки. Я едва успела повиснуть на его шее. Айрон и Велий вжались в стену. Айрон прятал глаза, а Велий едва не рыдал. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» — взмолилась я. «Я расскажу». Проговорил, вылезая из-под кучи беличьих шкур Анжела, и только тут я сообразила, кого гоняла по заимке овечка. Если вели чуть не рыдал, то Анжела выглядел так, что краши лишь в гроб кладут. Дрожащей рукой он вынул из складок мантии коробочку и, раскрыв, показал мне. Это сонный порошок, действует на любую нечисть, даже древнюю. Эти деятели, не выдержав, вмешался Индрик. — Решили проучить тебя. Ты представляешь, уговорили Зубастого и этого Усатого наслать тебе во сне пару воспитательных кошмаров и сами чуть не обгадились от страха. — Мы не ожидали, что ты всерьез начнешь тонуть, — пробормотал потопившись Велий. — Я не показывал ей протонуть, — заныл из своего угла баечник. — Она сама... А я ей показывал только поучительные вещи, чтобы не совала свой нос куда не следует, чтоб думала, куда лезет. Закрой рот, воспитатель, а то я тебе голову отгрызу. Подступилась к нему овечка, а мне вдруг сделалось больно, горько и обидно. Я смотрела на велье, А вели на свои сапоги, и говорить мне с ним совершенно ни о чем не хотелось, потому что я поняла, что стоит мне только открыть рот, и я наговорю такого, чего мы друг другу никогда не простим. По счастью, Зори что-то такое понял. Скочил, распахнул дверь, облапил обоих непрошенных гостей, выволок их на улицу, зыркнул на своих монахов и решительно протопав к баечнику изгребя его в горсть, сказал. Провожу их до тракта, заодно и монахов пристрою, а то наворотили дел. Он махнул рукой. Анжела виновато сделал ручкой и истаял дымком. А я зарыдала, уткнувшись Индрику в шею. — Оно, конечно, бывает. Возьмут и обидят. Ни за что, ни про что, — сказал Кузьма. Он ткнул меня в бок и предложил. «Хочешь — Хочешь классу Я замотала головой. — Вода в меня больше не лезет. Кузьма хмыкнул. — А меня ведь тоже краешком зацепила. Такая жуть приснилась. — И мне, — признался Индрик. — И мне, — ставил овечка. — Молодые они, — рассудительно произнес Кузьма. — Пообтешутся, простишь. — Только не сегодня. Я покачала головой. И не завтра. — Простишь. Широко улыбнулся бывший каторжанин. Жизнь, она ведь такая. Да, не всегда гладко. Бывает и того. Шароховато. Пришлось задержаться у Кузьмы еще на день. Не знаю, чем и о чем думал Вилли, но своего он добился. Желание куда-то лезть, что-то делать, вообще жить, самоуверенный маг отбил у меня напрочь. Я лежала, пялись в прокопченный потолок, а друзья пытались меня расшевелить. Первой в облаках Мороза с мутюгами влетела Алия, сообщив, что ей все известно, и она этим умникам головы поотрывала бы. «Но Анжела-то, Анжела!» — Анжела, возмущалась Лаквилка. «Не поленился всю компанию на своем горбу приволочь, лишь бы людям пакость сделать!» Я с трудом выпихала подругу на ее тракт, заявив, что желаю переживать личную трагедию в одиночестве. Серый волк, ободряюще подмигнув мне на прощание, растаял в серой мгле. После чего я еще полдня пыталась отбиться от мавки, жалостливо щебетавшей и расстраивавшийся от того, что никак не может добраться до меня. Я вздыхала, куксилась и всячески предавалась отчаянию, пока Индрик от тоски не стал грызть бревной избушки и не велел Кузьме выпотрошить мой мешок. «Вот!» — он шлепнул мне на колени тетрадь с именами архивных должников. Лучшее средство от хандры — это дело. Не хочешь Велю помогать? Давай займемся этим твоим, как его там, хобби. Ну, как вы не понимаете? Я отбросила тетрадку. Я его в порошок стереть готова. Ой, подумаешь, чуть не утопло. Закатил глаза Индрик. Ну, так и не в первый раз. Да не из-за этого я злюсь. Я вскочила на нарах, треснувшись головой о перекладину. «Ой!» Слезы хлынули водопадом, губы задрожали, и я в голос заревела, кинувшись к овечке. «Я не от этого злюсь! Просто он меня не любит! Он меня пугал, как дуру!» «Милочка!» — Проблея овечка, потершись головой а мое плечо. «Почему не любит? И почему как? Хочешь сказать, что я дура?» Проныла я, размазывая по щекам слезы, а Интрик предложил. — Полетели к Арчу, спросим. И вообще, лучшее средство от хандры — надраться в доброй компании. — Хорошо. Я утерла слезы. Только в заветный лес я не поеду. Кто там у нас следующий должник? И, сунув нос в тетрадку, поинтересовалась, далеко ли город хрустальное небо. Индрик присвистнул и сказал, что даже с его крыльями дня три пути. — Ладно, выберем средство передвижения посерьезнее. Услышав это, Индрик от возмущений чуть из шкуры не выпрыгнул. По его мнению, ничего не могло быть серьезнее летающего коня. — Осивка-бурка? — насмешливо спросила я. Индрик заржал, глаза его побелели от гнева, ноздри раздулись. — И что у тебя с этим битюгом? — спросил он, тряся гривой. Чисто деловое знакомство. Овечка, заметив, что Индрик ревнует, привалилась бочком к стене заимки, закатила глазки и масляным голоском промурлыкала. -бурка — Сивка-бурка! Имеясь у Индрика руки, он бы схватился за сердце. Я, не теряя ни мгновения, свистнула, гикнула и со всех ног припустила к богатырскому коню пока Индрик гонялся за хохочущей овечкой вокруг заимки. Кузьме, разинувшему рот, стоя на пороге заимки, крикнула. — Если эта сволочь посмеет меня искать, передайте ему, что я ушла в запой. Надеюсь, что хозяин заимки понял, что я имею в виду мага. Сивка-бурка с интересом покосился на меня, а я стукнула пятками в его бока и повелела. В хрустальное небо! — Может, сразу вырей Язвительно поинтересовался Сивка-бурка и еще что-то хотел присовокупить. Но тут ревнивый Индрик обратил на него внимание и, злобно замолотив воздух копытами, ринулся на врага. — Кто это? — попятился богатырский конь. — Дядька мой Индрик, злится? — объяснила я коню. Прежде чем единорог успел вцепиться в него зубами, Сивка-бурка свечой взвился в небо. — А почему с крыльями-то? Продолжал удивляться Кой, прыгая и оглядываясь назад. — Он же без крыльев был. — А вы что, знакомы? — Было дело. Девку у него я увел. — Ну, тогда чаще поглядывай в небо, — посоветовала я. — Но почему с крыльями-то? — Я что, виновата? Мне что, этим всю жизнь в глаза тыкать будут? Досадливо проговорила я, а Сивка-бурка задумался, и скакал молча до самого хрустального неба.